Глава 3. Я же девочка. Ромка в ярко-желтых резиновых сапогах плыл к автобусу как теплоход, рассекая поверхность огромной лужи, которая почти превратилась в океан. Даня в кроссовках шел за ним следом и аккуратно перепрыгивал с одного ледяного островка на другой. Сашин баул оттягивал ему плечо, а сама сестра безнадежно отстала и ковыляла позади на неудобных каблуках, огибая лужи по краям и делая вид, что все замечательно, и ей совершенно некуда торопиться. Когда Саша добралась до остановки, ждали только ее. Из автобуса нетерпеливо высунулся Ромка и подал ей руку, буркнув. «Давай бегом, опаздываем уже!» Девочка ничего не ответила и позволила затащить себя в салон. Обычно ребята громко галдели, смеялись и подкалывали друг друга. В этот раз внутри стояла тишина. «Что?» — недовольно бросила она, заметив, что в ее сторону повернулось два десятка лиц. Остановила взгляд на Даньке, рядом с которым сидел его друг, и начала наливаться спелым розовым цветом. Дане было уже 18, и он почти целый сезон защищал цвета взрослой энергии. А его ровесник Иван Нестеренко играл с ним в одном звене. Мальчишки познакомились прошлой осенью, когда Ваню пригласили играть в «Энергию» и сразу подружились. Иногда он бывал у Анисимовых в гостях, и почему-то в такие моменты Саше хотелось спрятаться подальше и не показываться ему на глаза – Вот и сейчас возникло жуткое желание стать невидимкой. На помощь, сам того не зная, пришел Роман. Пропихнул ее на соседнее сиденье и усадил у окна, грозно зыркнув на партнеров и других представителей клуба. Саша устроилась поудобнее, расслабленно выдохнула и вытянула ноги. Кто только додумался изобрести эти дурацкие каблуки, Ноги чуть не поломала, пока добрела от дома до остановки. Натянув пониже юбку, насколько это было возможно, Саша сложила руки на бедрах и покосилась на Ромку. Тот нервно дергал ногой и странно поглядывал на ее круглые коленки в прозрачных капроновых колготках. Она предупредительно покашляла, и он поднял взгляд. «Что?» – шикнула она снова. «Ты словно медведь, который залез в улей с пчелами». Сверкнул он темно-серыми глазами и стащил с головы шапку, из-под которой показались взъерошенные светлорусые волосы. Саша хмыкнула, скрестила руки на груди и отвернулась от него. Всю дорогу она смотрела в окно, пытаясь привыкнуть к тяжелым ресницам, обильно намазанным тушью, и не трогать лицо». На улице было солнечно, и под теплыми весенними лучами снег плавился, как сахарная вата, оседал и грозился исчезнуть с лица земли в ближайшие пару дней. Мальчишки уже пришли в себя после ее эффектного появления и потихоньку болтали о результатах самых разных матчей, которые смотрели вчера по телевизору. Обсуждали игру основной команды энергии и делились предположениями, то достанется ей в соперники после второго полуфинала. Волки остались без вратарей совсем, так что ребята их заранее похоронили. Интересно, как они будут выкручиваться? До ледового комплекса от Сашиного дома ехать без остановок было минут двадцать, и когда автобус въехал на территорию большого, огороженного высоким забором двора, ребята дружно загудели. Комплекс находился в низине, и парковочная площадка до самого порога буквально утопала в воде. «Это как мы пойдем-то?» – недовольно забубнили они. Большинство мальчишек, как и Данька, уже успели переобуться в легкие кроссовки. И теперь им, похоже, придется замочить и извозюкать в грязи свою модную обувь. Усатый водитель в темных солнечных очках обернулся к пассажирам и извинительно развел руками. Он встал на стоянке настолько удобно, как только смог. «Сиди!» – скомандовал Ромко, выставив вперед ногу в желтом сапоге и преграждая Саше дорогу на выход. Подождал, пока со смехом и ругательствами пацаны по одному покинут салон автобуса и стал выбираться сам. «Платов, тебе не кажется, что ты на себя слишком много берешь?» – запыхтела Саша, недовольно сдвинув брови и встала следом за ним. Он уже спустился и стоял почти по щиколотку в луже. «Не кажется. Ну как, сама пойдешь или тебя перенести?» Девочка фыркнула, но соскочить со ступеньки помедлила. Мамины сапоги, взятые без спроса, замочить будет очень не кстати. А получить от нее выговор – тоже такая себе перспектива. «Ты можешь одолжить мне свои желтые сапожки?» – предложила она еще один вариант решения проблемы – Ага. И как ты себе это представляешь? Саша пожевала нижнюю губу и, правда, глупость сморозила. Выбирай, на спине поедешь или на руках? усмехнулся Платов. Вот на халюга. Я сейчас Даню позову, пригрозила она. А лучше сразу папу, чтобы он тебя прямо здесь отчитал. заурчала девчонка, переборов желание стукнуть парня по русой макушке. Команда столпилась на пороге, наблюдая, и снова пыталась делать ставки, что там у них происходит и каким способом Саша пересечет лужу. «О!» Ромка глянул на ребят и театрально закатил глаза, а потом стал расстегивать куртку. «Что ты делаешь?» «Срам твой прикрыть хочу», – пробурчал он, раздеваясь и протянул куртку. «Повяжи на пояс и пошли сюда». Только сейчас до Саши дошло, как было глупо с ее стороны отправиться на стадион в неподходящем наряде. Последовав Ромкиному указанию, она успела подумать о том, что зря послушалась Олю. И как только она затянула рукава на поясе в узел, Платов без предупреждения перевесил ее через плечо и громко крякнул. «Фига себе ты тяжелая!» «Ай!» – по девичьи взвизгнула она. Как мешок с картошкой, выпрямился он, убедился, что все стратегически важные Сашкины места надежно прикрыты и неторопливо побрел к порогу. — Платов, я тебя убью, — пропыхтела она за спиной. — Не надо благодарности, ехидно отозвался тот. — Моему животу вообще-то больно. В следующий раз думать будешь. Через несколько секунд он опустил ее на сухую ступеньку и получил в награду гневный взгляд. В золотисто-карих глазах сверкнули молнии, а на розовых щеках выступили ямочки. «А чё так можно было?» – за спиной у Сашки хихикали парни. «Ром, а ты нас всех назад так в автобус отнесешь? Чур я на спине, а я на ручках». Ромка шмыгнул носом и шепнул Саше. «Чё ты такая злючка?» А потом отвел взгляд и отвернулся, направляясь обратно к автобусу, в котором осталась его сумка со снаряжением. «Бросил, не оборачиваясь. Куртку мою сдай в гардероб». В гардеробе сегодня Саша задержалась дольше обычного. Все никак не могла налюбоваться на себя в зеркало, хотя в юбке было немного непривычно двигаться, да и некомфортно от непрекращающихся взглядов. А когда в фойе нарисовался отец, ей стало и вовсе не по себе». Дмитрий Сергеевич Анисимов в прошлом славился своей игрой на весь федеральный округ. Выступал по большей части на любительском уровне, но карьеру все же закончил в одном из клубов профессиональной хоккейной лиги. Примечание. Профессиональная хоккейная лига. Далее также ПХЛ. Профессионалка. Несуществующая лига, придуманная автором. По уровню это аналог лучшей хоккейной лиги России, континентальной хоккейной лиги КХЛ. До сих пор он находился в отличной форме и любил на тренировках погонять шайбу, а заодно и подопечных. Когда-то Анисимова забавляла то, что дочь тоже увлекается хоккеем. Он сам дал ей в руки клюшку, даже не предполагая, что она настолько погрузится в игру, что закончить будет практически невозможно. Узрев любимое чадо в непривычном облике, отец даже притормозил. На груди его болтался свисток, а в руках он держал планшетку и темно синюю кепку. Сначала он и не понял, кто перед ним стоит, а когда дошло, черные брови Анисимова взметнулись вверх, хлопнули его пушистые, немного выцвевшие ресницы, а карие глаза по обыкновению прищурились. «Привет!» Девочка легонько присела и спружинила вверх. Отец встал в позу, руки в боки, ухмыльнулся и произнес. «Привет! Откуда такая красотища? И с чего это вдруг такой подарок мальчикам?» «Ничего не подарок», — обиделась. «Просто захотелось. Я же девочка!» «Угу!» — качнул головой. «Раз так, так и в хоккей тебе надо с девчонками, пока какой-нибудь глупый балбес тебя не покалечил» а лучше вообще заканчивай». «Начинается!» Саша закатила глаза, надула губы и скрестила руки на груди. «Ты чего здесь трёшься? Тренировка у вас вот-вот начнётся». начнется. уже!» — буркнула, оглядываясь на вход. Папа слегка сдвинул брови. Ждет кого кого-то, что ли?» Он тронулся с места, взял ее под локоть и, мягко, но настойчиво, повлёк в сторону раздевалок. С одной стороны, он переживал, что в обществе мальчишек Саша сама перенимает их манеры и становится на них похожа. Но почему-то сегодня, когда она выглядит по-иному, ему стало еще тревожнее. Кажется, дочь выросла. «Саша, давай так. Стадион – это место для тренировок, и все твои красивые наряды здесь неуместны. Есть улица, дискотека, школа. Хотя нет, в школе тоже неуместно». «Пап, я уже большая и буду делать, что хочу, и одеваться, как хочу», дернула она локтем, освободившись и двинулась в сторону раздевалок. «Я с тобой еще дома поговорю». Погрозив ей указательным пальцем, пообещал отец. Саша махнула ему рукой и состроила рожицу. «А я уезжаю». «Точно. Надеюсь, ты хоть не в этом поедешь. Я еще не решила». Она вздернула нос и застучала каблучками маминых сапог по светлой матовой плитке. Ну, что у него за манера такая? Это, наверное, тренерская. Вечно норовит раскритиковать и поучить. Пыхтя от недовольства, она вошла в раздевалку, где шумели ребята, и сразу поймала на себе их заинтересованные взгляды. На мгновение мальчишки притихли, И в этой секундной тишине раздался глухой стук о пол. Вратарь Андрюха выронил конек из рук. Он сегодня Сашу еще не видел. Не комментируя общее замешательство, девочка достала из спортивной сумки футболку и штаны, а затем проследовала в другой конец раздевалки, где находились душевые, и можно было закрыться на замок. Только остановилась на мгновение напротив Андрюхи и насупленно вымолвила. «Рот закрой, Мельников, муху поймаешь».